Второе. Удивительное дело, но поэт этого склада применительно к Акуджаве, это тоже верно, может писать либо шедевры, либо вещи откровенно и беззащитно слабые. Поэтика Вознесенского, скажем, гораздо универсальней, это касается и Мартынова, и Слуцкого. Есть некий уровень мастерства, который остается неизменным, о чем бы автор ни говорил. С Акуджавой и Светловым не так Либо они пишут своё, но это бывает не так часто, либо у них получается вполне заурядный текст. Между шедеврами и проходными вещами пропасть. Интересно, то так, в общем, и у Блока, в одной из записных книжек пометившего, не пишется, так и брось. К переводам, заказухи и стихам, на случай он был категорически не способен. Одним из самых сильных стихотворений Светлова стала баллада В разведке 1927 года, Которую я приведу почти полностью, Без нескольких провисающих И декоративных стров в середине. Поворачивали дуло В синем холоде штыков, И звезда на нас взглянула Из-за дымных облаков. Наши кони шли понура, Слабо чуя. По вода, я сказал ему, Меркурий называется звезда. Перед боем больно тускло, Свет свой синей звезды льют, и спросил он, а по-русски, как Меркурия зовут? Он сурово ждал ответа и ушла за облака, иностранная планета, испугавшись мужика. Тихо, тихо, редко, редко, донесется скрип телег. Мы с утра ушли в разведку, степи травы наш ночлег. Тихо, тихо, мелко, мелко, полночь брызнула свинцом, мы попали в перестрелку, мы отсюда не уйдем. Полночь пулями стучала, смерть в полуночи брела, Пуля в лоб ему попала, пуля в грудь мою вошла. Ночь звенела стременами, волочились повода, И Меркурий плыл над нами, иностранная звезда. Вещь не так проста, как кажется, смысл ее не очевиден. Есть два героя, интеллигент, знающий, как Меркурия зовут, и крестьянин, мужик. Новый Адам, желающий по случаю мировой революции, дать всему иностранному русские имена. Интеллигент в середине стиховарения демонстрирует слабость духа, предлагает повернуть и не вступать в перестрелку, но крестьянин жестко обрывает эти разговоры. «Как я встану перед миром?» В итоге смерть уравнивает мужика и книжника. А Меркурий, который сначала испугался мужика и скрылся за облаками, плывет над ними обоими, единственный и окончательный победитель, так и не переименованный. Последнее слово остается за иностранной звездой. Не случайное название. Перед нами стихотворение о России, разведывающей будущее оказавшись на его передовом форпосте и потерпевшие поражения от вечных непреодолимых сил, таких как тучи, звезды, человеческая природа. Побеждает именно Меркурий, не Марс, не Венера, хотя для лирики они традиционны. Вспомним, Симновская, над черным носом нашей субмарины зашла Венера, странная звезда, от женских ласк отвыкшие мужчины, как женщину мы ждем ее сюда. А Меркурий... Бог торговли, корысти, приобретательства. И для стихов, написанных в 1927 году, это в высшей степени объяснимо. И Светловшек успел написать своего Непмана, лирический герой, которого при виде торжествующих торгашей ностальгически ощупывает в кармане верный наган. Меркурий — еще и обозначение ртути, жидкого, ядовитого, коварного металла. Разведка кончилась гибелью, статус-кво восстановлен, вещь существует под прежними именами. Крах утопии. Главная тема Светлова отсюда почти непрерывные странные для двадцатипятилетнего поэта ностальгии по гражданской войне в его лучших стихах, созданных в 1927-29 годах. Реквием по мечте. Одно слово. А если вам покажется, что молодой и малообразованный Светлов едва ли мог вложить в свою балладу столь сложное метафорическое содержание? Заметьте, что писал эту вещь человек, подкованный, отсылающим, например, к хлебнику. У колодца расколотся, так хотела бы вода, чтоб в колодце с позолотцей отразились провода. Тема прощания с утопией, скорби по несостоявшейся мировой революции пронизывает все творчество раннего Светлова и горько его ирония именно отсюда. Пафос обманта надежды, грандиозного несбывшегося плана победы, обернувшейся поражением, безусловно присущий светлову, акуджаве, похороны великого проекта. Вот их тема. герои проигранной войны, солдат обреченного полка и их лирические маски. И не мудрено, что зародился тенденция именно в двадцатый. Главная тема Светлова — не всемирная, а поруганная революция. Вот почему же с двадцать шестого года он почти непрерывно ностальгирует. С молодости живет воспоминаниями. Либо лирического темперамента, органично именно сочетание иронии и пафоса, скорби и торжества. Разве каждая жизнь не превращается и довольно быстро в песенка о несостоявшихся надеждах? Разве ностальгии по каждой уходящей минуте не составляют существа нашей жизни? И разве нет привкуса поражения в каждой нашей победе? И победы наши временные относительны, а поражение окончательны. Победы бывают общими, но умирать каждый будет в одиночку. Поэтому Светлов и выдумал себе лирического героя, позаимствованного, впрочем, отчасти у Гейна, первым снизившего романтизм, скорректировавшего его жесткой скептической иронии и смягчившего сентиментальность. Стихов, воспевающих великий революционный проект, мы у Светлого почти не найдем. Революция для него возлюбленная, а не абстракция, эту возлюбленную ерсекундно отнимают. Он с самого начала с побежденными, этому у него и научился Акуджава, хотя стихийно, думается, развивался по тому же пути. Тут не влияние, близость, врожденное сходство. Дорогая старушка, побеседовать не с кем вам. Как поэт вы от массы прохож оторваны. Это очень опасно в полдень по Невскому путешествие с правой на левую сторону. В старости люди бывают скупее. Вас трамвай бы за мелочь довез без труда. Он везет на Васильевский за семь копеек, а за десять копеек черт знает куда. Я стихи свои нынче переделывал заново. Мне в редакции дали за них мелочишку. Вот вам деньги. Возьмите, Марья Ивановна, семь копеек проезд. запас излишки. Товарищ, певец наступлений и пушек, воятель красных человеческих статуй, простите меня, я жалею старушек. Но это единственный мой недостаток. Ясно по синтаксису последней фразы, что певцом наступлений и пушек светлов называет себя, а не товарища которым обращаются на «вы». Но ясно это, что именно этот певец наступлений не устает подчеркивать свою сентиментальность. Если он ее утратит, за что вообще воевать? За самоцельное право убивать других? Но в этом нет никакого удовольствия. Революция по Светлову, крестовый поход сентиментальных людей, готовых при случае делиться мелочишкой со старушками. А Куджава вполне мог бы написать подобные стихи, да, собственно, и написал их о старом доме. Пять тиц к переулочку лепится, старем его занесло-занесло, а мимо бегут, проплывают троллейбусы, голубые и звонкие, как назло. Он свои рыжие трубы поднимает, а еще он приветствует своих ворон, и лестничек поскрипывает, и не понимает, что хватит. Нечего, приговорен он пересуды еще лепит смачной, И давитой плесенью разливает моря. Осторожно, девочка, он тебя запачкает, Твои круглые плечики, голубка моя. Завтра же, на рассвете розовом, И не минуты позже, чтобы, как в строю, Сходитесь, люди, сползайтесь, бульдозеры, Спасайте девочку, голубку мою. Пусть стены закачаются, Коридоры скользкие рухнут, И покатится гул по мостовой, чтоб вышло пропавшие без вести, войско, спасенное войско, дышать Москвой. Это еще один его сентиментальный марш, первая часть будущего диптиха. Вторая написана после серьезного внутреннего перелома третьего года. В ней уже нет никакой радости по поводу сноса старой Москвы, одна горькая жалость. Здесь таки энциклопедия куджавовских любимых мотивов. Тут тебе и троллейбусы, голубые звонки, и вороны, символ опасности, знак тревоги. Если ворон в вышине, дело стало быть к войне. Ядовитая плесень, на пересудов из неопубликованного стихотворения о Новодевичем, к которому мы вернемся позже. И вся эта радостная новизна по поводу спасения голубки от ворон находится в странном контрасте с уменьшительно ласкательными переулочками и лестничками. Коридоры скользкие, плесень ядовитая, но жалко ее. Ведь это не просто дом рушится, это то самое проклятое сталинское прошлое, разрушаемое новыми человеческими временами. Осторожно, девочка, он тебя запачкает. Ведь призраки Былова, которые у Тарковского в стихах, написанных тогда же, ни на шахне не отходят от старого дома, у Акуджавы преображаются в пропавшее без вести войско. спасенные войско? Почему этот дом непременно надо сломать? Да потому что в его недрах томятся погребенные, пропавшие без вести, спрятанные от дневного света призраки, люди, которых это прошлое поглотило, казалось, наейки И когда оно, конечно, рухнет, спасённое войско выйдет дышать Москвой. Пусть речь идёт не о буквальной реабилитации, всё многослойнее, но стихи-то недвусмысленные, и речь в них о том, как рушится и гибнет старое время с его скользкими коридорами и ржавыми трубами. В те же самые годы новела Матвеева пользовалась почти теми же словами «Дождь, дождь вечерний сквозь водосточные трубы». Ржавые стены, зеленая плесень, да мох. А хоть и трубы сделали трубочка и губы, чтобы прохожим выболтать тайны домов. трубовые трубы, бедные вы уже стары. Да марш, да поступь времени, но с горькой и сентиментальной оглядкой на прошлое. Да радость при виде торжествующей новизны, которая, на первый взгляд, так человечно. Но от комиссара в пыльных шлемах Акуджава отличает прежде всего то, что он сострадает побежденным, потому что, может быть, ему и не уберечься. На Арбатском дворе веселье и смех, вот уже мостовые становятся мокрыми, плачьте, дети, умирает мартовский снег, мы устроим ему веселые похороны останется снежная баба вдовой будьтитесь добрые и внимательных женщине доброта победителей обязательные условия и только она собственно и делает их новым поколением иначе для чего городить огород разрушить старый мир на его костях построить новые это очень старые идеи ни разу пока она не привела к желаемым результатам То самое, что в старом мире вызывает особое желание беспощадно разрушать, особенно легко приспосабливается к процессу разрушения, к жестокости и беспощадности, становится необходимым в этом процессе и непременно сохраняется, становится хозяином в новом мире и, в конечном счете, убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклюет. Жестокостью жестокость не уничтожить. Ирония и жалость, ребята. Ирония и жалость — это из гадких лебедей Стругацких. Если победитель жесток, зачем побеждал? Впрочем, было же еще в шестидесятом сказано о Куджаве, совершенно по-светловски, с той же интонации, какой Светлов обращался к старушке. «К небу поднимающиеся городские строения, вы мое лучшее настроение». Я не буду вам кланяться низко и набожно, я просто люблю вас светло и бережно, и, всматриваясь из-под руки, я вижу с нашей недостроенной набережной, как будущее прет из-за реки. Оно в грузовиках уже не умещается, оно начать полет. Ах, на нашей набережной последняя мещаночка слезы льет, пропрасно льёт. Во всех стихах 1959-62 -го годов рядом с ликующим и человечным будущим обязательно присутствует плачущее, беспомощное прошлое. Приговорённый старый дом, мещаночка, последний, как казалось тогда, как Маяковскому казалось в 20-м, мартовский снег, весёлые похороны. Вот, вероятно, самое точное определение того, что делалось тогда в Москве. И в стране эта интонация восходит именно в светловской лирике двадцатых годов и теми же словами веселые похороны, можно сказать, о последних шутках Светлова, умершего в 1964 году. Кстати, одной из причин сравнительно ранней смерти Светлова наряду со все более заметным крахом оттепели и нараставшей депрессии по этому поводу была... Личная драма. От него к физику эмигранта Бруно Понтекорбу ушла жена, красавица Родам Амираджиби, мать его сына Сандрика. Светлов отшучивался по этому поводу. Она любит петь грузинские песни и хором, а я еврейский и один. Но он был надломлен непоправимо. И запил еще горше. Родам сознавала свою вину, но сделать ничего не могла. Тут еще одна ниточка, связывавших с Акуджавой. Не только любовь Светлова к грузинам и Грузии, но и прямое родство с родом Амираджиби, родом старшей сестра того самого Чабуа, автор романа «Дата Туташхи», которому посвящен плач по Арбату. Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант. Мир ли тесен, прослойка ли мала, участь ли одинакова, всегда... Начинается застольем и оборачивается похоронами. Начинается романцем, кончается плачем. И если грузин, грузинка, то либо князь, либо красавица, либо сидел, либо все вместе.